Глава семнадцатая «Это и есть особняк твоей бабушки?» Лев присвистнул от удивления, осматривая внушительные решетки, огораживающие огромную территорию сада, покрытую хаотично разрушимся кустарником. Наталья судорожно сглотнула, ответив почему-то шепотом. «Да, остался в наследство от последнего мужа. Я же говорила тебе, что она ребенок эмигрировавших в 20-х годах во Францию, а затем...» перебравшихся в Америку землевладельцев. Агнес в 17 лет рванула в Лос-Анджелес покорять Голливуд и даже была популярной актрисой в свое время, но в 40 ушла со сцены и прекратила сниматься. Хотела запомниться многочисленным почитателям молодой и красивой. От одного из них, юного художника из Австралии, ставшего третьим по счету мужем, она в 41 год произвела на свет Чарльза, «На денежную помощь так и не женившегося во второй раз немца она живет ни в чем не нуждаясь», пересказывала она вкратце биографию любимой родственницы. А в 80 со страстью присущей ее натуре, бабуля влюбилась в кинорежиссера из СССР. Она, бросив устроенную жизнь на Западе, рванула с любимым на родину предков. Так сколько ей сейчас лет? Почти девяносто. Хотя бабуля довольно крепка духом и телом ведет правильный образ жизни, соблюдает диеты, занимается йогой, как и моя. Удовлетворенно констатировал директор, не заостряя внимание на пристрастиях гурманки Карловны-старшей. Он не понимал причины нежелания биологички знакомить его со своими родственниками. Сложнее Матильды личности быть не могло. Но Наталья отлично справилась с представлением на роль невесты. В собственном умении ладить с женщинами Иванов был уверен на 150%. Вложен, кто верит, конечно. Фортуна любит отчаянно смелых, но порой за излишнюю самоуверенность наказывает. Он во все глаза осмотрел на широкую морду неаполитанского мастифа, соскатывающейся из пасти по темным обвисшим брылам слюной. С чувством собственного достоинства выпеченная грудь, царственная осанка, лопухами свисавшие уши и добродушно умный взгляд кабеля не могли обмануть того, кто прекрасно разбирался в собачьих породах. Этот английский милаха, чьи азиатские предки сражались с бьющимися насмерть гладиаторами и львами, обладал отличной реакцией и мертвой хваткой. Ярко окрашенные губы сухенькой размером с гнома старушки резко контрастировали с окруженными зеленовато-серым ободом теней огромными карими глазами. Бледная сероватого оттенка пудра на щеках придавала лицу некую болезненную, как бы сказали в прошлом веке, чахоточную истощенность. Скрученными, напоминающими куриную лапку пальчиками бабуля крепко сжимала кожаный поводок, закрепленный на шипованном мошеннике огромной собаки. Она заболела? Чуть слышным шепотом поинтересовался Иванов у невесты. Выглядит как напомаженный зомби. Наталья улыбнулась уголком губ, зная маму отца как никто другой и догадываясь о причине ее внешнего недомогания. Поверь. Даже случись у нее насморк, мой телефон обрывался бы от криков о помощи. Она посоветовала сделать то, на что сама не решилась бы. Поинтересуйся, что Агнес недавно прочла, и получишь ответ. Она актриса, а бывших лицидеев не бывает, сыграет даже на смертном одре. Пес, вытянув шею, принюхался к штанам незнакомца, запоминая аромат стратегически важного места. Он облизнулся и ласково проурчал, оскалив пасть, полную острых клыков. Впрочем, резцов, как и положено бывшему хищнику, рвавшему в Древнем Риме плоть гладиаторов, было ровно двенадцать. Висящий между ними язык почти фиолетового цвета немного напрягал, ставя в мозгу гостя невольный вопрос, правильное ли у псины питание. — А твой запах ему понравился, дружок. Обычно он не любит чужих мужчин. Старушка усмехнулась, скривив губы на бок и приоткрыв левую часть идеально сохранившегося зубного протеза, мгновенно став похожей на любимого питомца. Можешь не переживать, с утра проказника покормили. Лев растянул губы в улыбке, пряча за он и совсем непочтительные измышления. Вот это имичка! Разве нормальный хозяин мог его дать, герою челюсти? И при чем тут не переживать и покормили? Он прикинул на взгляд размер и массу тела животного. Такой запросто человека заглотят вместе с ботинками, по крайней мере. Или наполовину. Надеюсь, хозяйка знает, что мастифы склонны к ожирению, и кормить их нужно понемногу несколько раз в день. Хотя я предпочел бы, чтобы завтрак монстра был достаточно плотным. Возможно, его язык стал синюшным от цвета обуви заблудшего на огороженную территорию бродяги. Пес, словно прочтя мысли незваного гостя, склонил голову набок, оценивающим взглядом пройдясь по штанине костюма от Армани, и тихо тявкнув, впился зубами в идеально отутюженную стрелку послышался треск раздираемой ткани. Рывок, последовавший за этим, сбил Иванова с ног. Он успел среагировать и выставить руки вперед, не протаранив носом посыпанную мелким камнем дорожку, но теперь стоял на одном уровне с мордой убийцы костюма всего за каких-то три тысячи баксов. Проказник довольно осклабился, не разжимая челюсть, почти человеческой усмешкой сжимая в руках трофей кусок темно-серой шерсти с лавсаном и радостно пошевелил хвостом. Покойница весело ржала над ухом спутника внучки, пришептывая между всхрюкиваниями идеально поставленным голосом. «Я же не зря дала малышу это имя. Неисправимый шутник. С раннего детства такой. А как любит играться с обувью?» Лев, вскочив на ноги с тоской, посмотрел на пару любимых туфель, сохраняя в душе надежду, что в доме Сидоровой старшей разуваться не принято. «Я тебя предупреждала, что лучше отложить встречу». — бормотала невеста. — Сам настоял, прости. — Агнес, познакомься. Это Лев, мой директор и хороший друг. Иванову пришлось почти вдвое согнуться, чтобы поцеловать протянутую королевским жестом сухонькую ладошку, вцепившуюся мертвой хваткой в его пальцы. — А я-то думала, что за перчика ты притащила. Уж не решила ли в шестой раз выдать замуж любимую бабушку? Она, высоко задрав голову, впилась взглядом в молодого рыжика, выдавая вслух впечатление от увиденного. «Высок, красив, подлец. и окраса моего любимого. А глаза-то кошачьи!» Она облизала кончиком языка расплывшиеся от бесконечной закачки гелем губы. «Наталья, радость моя, могла бы и позвонить предварительно, предупредить о визите». Актриса кокетливо поправила шарфик, прикрывающий кожу дряблой шеи, и добавила с придыханием. «Я бы как следует подготовилась к столь приятной встрече, а то, перечитывая Рериха, впала в апатию и лишь проведя большим пальцем по внутренней стороне ладони представленного внучкой друга, ослабила захват. Этим поспешил воспользоваться Иванов, выхватив кисть из не по возрасту крепкой руки старушки. Наталья, знающая, что подразумевала госпожа Сидорова под подготовкой, и даже начинавшая ревновать по-идиотски улыбающегося рыжика к ветреной родственнице, в совершенстве владеющей наукой обольщения, пробормотала. «Бабушка, Агнес!» поправила вечно молодая душой служительница мельпомены. «Прости, но ты помнишь, что сказали врачи после последней пластики, Подумай о возрасте?» Ожившая зомби отмахнулась от внучки, как от назойливой мухи. «Да что я не понимаю, эти продажные скулапы, я еще всех их переживу. Моя пра-пра-бабка утверждала, что видела восшествие Христа на Голгофу. Это та, что закончила жизнь в приюте для душевнобольных?» Вновь вставила шпильку учительница, презираемого актрисой предмета. На что бывшая звезда с достоинством скинув голову парировала. «У нас никогда не признавали людей с экстрасенсорными способностями, но хватит о грустном. Идемте в дом», — предложила она, широко распахнув двери первого этажа просторного особняка. И решив, что Зазнайка просто напрашивается на то, чтобы ее проучили, многозначительно улыбнулась, добавив стомным придыханием. «Там намного удобнее», не поясняя, что имеет в виду. «Извините, но мужской одежды в этом доме уже лет десять, как нет, но могу предложить свой халат». Хозяйка дома с удовольствием разглядывала оголенный участок крепких мужских мышц, покрытых коричневыми волосками. Лев никак не мог определить, чем было вызвано легкое подергивание брови и подмигивание госпожи Сидоровой, нервным тиком или тем, на что не хотелось бы списывать лицевые судороги престарелой женщины. Легкая бледность брюнетки напрасно вселила надежду в сверхактивного ухажера-биологички. Девушке вовсе не было стыдно за поведение избалованной псины и не менее испорченной родственницы. Она с ужасом представляла, что ожидает директора дальше. — Деточка, кажется, я оставила очки у бассейна, — обратилась к другу единственной внучки актриса. — Будь добр, принеси, если, конечно, не сложно. Сейчас — Сейчас. Слишком энергично откликнулся на просьбу кокетливой покойницы потенциальный родственник ломанувшись к выходу я с ним попыталась улизнуть и наталья старушка вцепила свою руку нет и адресуя следующие слова скорее иванову громко добавила девочкам надо посплетничать а дождавшись пока тот отойдет на несколько шагов начала допрос учительницы устроившись на любимом в меру мягком диванчике он хорошо обеспечен задала самый главный вопрос пекущаяся о благополучии сына бездельника родительница пока нет «Богаты его родители», — отвечала совершенно немеркантильная внучка. «Он единственный сын?» — поинтересовалась бабуля. «Да». «Тогда чего ты мне голову морочишь?» — облегченно вздохнула Агнес, продолжив. «Его отец любит животных, как я». Она почесала за ушком преданного монстра, надежным щитом 89 килограммов бойцовского мяса, улегшегося в шаге от хозяйских ног. «Нет». «Тогда кому, как ты думаешь, он завещает все свои деньги?» Усмехнулась актриса недальновидности дочери сына, задавая вполне риторический вопрос. «Кроме льва, в семье есть две дочери. Умоляю тебя!» – театрально взмахнула рукой старушка. «Не насилуй мой мозг крупножоперными глупостями». «Это как?» – округлила глаза биологичка, внимая каждому слову мудрой язвительницы. «А вот так!» – соорудила та фигуру из трех сложенных вместе пальцев. «Жопа будет его дочерям, а не наследство!» «Подачка зятьям, не более того», — поясняла она. «Не любят отцы отдавать своих принцесс в чьи-то руки, приправляя сокровища большим приданным. Мало того, что и так отдают самое дорогое». Агнес на секунду замолчала, растерянно осматриваясь по сторонам. «Вот опять началось!» «Что, бабушка?» — с волнением и страхом поинтересовалась внучка. «Ты слышишь голоса или видишь что-то потустороннее?» Актриса вытаращила подведенные, как у Грета Горбо, глаза, поражаясь глупости наследницы четвертой части ее состояния. «Ты что, за дуру меня принимаешь?» – возмутилась она. «Я, может, и впадаю в старческий маразм, но делаю это со свойственной мне элегантностью». Она поправила высокую прическу с начесом и уже более спокойно объяснила. «Провалы в памяти начались, говорю. Так о чем это я?» Госпожа Сидорова встала, подошла к массивному буфету, и, достав из застекленного ящика посуду с графинчиком, накапала в стакан 50 грамм коньяку. Проглотила она его, как микстуру, одним махом, закусив тонко нарезанной долькой лимона, потевшей под сахарной шубой на блюдечке. «Коньяк полезен сосудом, а сладкое нужно мозгу», — передернула она худенькими плечами. «Ох, хорошо взбодрилась, и сразу все встало на место».